Глава десятая. Напоролся на гвоздь. Она постучала кулаком по почтовому ящику, который висел на калитке. Сначала отозвался огромный лохматый пес, сидящий на цепи. Он принялся хрипло лаять, прыгать и кидаться в нашу сторону с такой силой, что я удивился, как выдерживает такую нагрузку его шейные позвонки. Вскоре с терраски вышел мужчина в тренировочном костюме и больших с толстыми линзами очках. По дорожке, присыпанной гравием, он пошел к нам. Низкорослый, круглоголовый, лобастый, он двигался замедленно и плавно, словно под водой, и при этом смотрел себе под ноги, ничем не выражая своего интереса к нам. Пес, увидев хозяина, тотчас заткнулся и, громыхая тяжелой цепью, юркнул к себе в будку. Приблизившись, мужчина бессловесно открыл калитку, словно уже прекрасно знал, кто мы и по какому поводу пожаловали. Лишь потом поднял на меня вопросительный взгляд. Ирен, полагая, что мое здоровье — это ее забота, решительно шагнула вперед и спросила. — Вы врач? Нам сказали, что здесь живет врач. Я подумал, что он начнет сейчас дотошно расспрашивать, что с нами стряслось, но мужчина молча кивнул, повернулся и пошел к дому. Мы последовали за ним. Зайдя на терраску, он указал на табуретки и, наконец, тихим и сиплым голосом произнес. «Слушаю вас». Не заметить через такие мощные очки мою распухшую руку, залепленную пластырем, было невозможно, но я готов был поклясться, что взгляд из кулапа ни разу ее не осчастливил. В нем чувствовалась какая-то удивительная обстоятельность и неторопливость, словно врач строго придерживался правил не делать выводов, не выслушав пациента. Наверное, если бы я прискакал к нему на одной ноге, а вторую держал бы под мышкой, Он повел бы себя точно так же. Объяснять ситуацию начала Ирен. «У нас неприятность. Мы сняли комнату на берегу, а там еще идет ремонт. Совсем недавно стропила поставили, и мой муж нечаянно напоролся на гвоздь, который торчал из стены». Я едва не закашлялся, услышав мой муж. «Да ладно, прощаю. Легенду, надо признать, она слепила неплохую». «Пройдите». Сказал мне врач, но едва Ирен занесла ногу над порогом, тут же остановил ее: А вы побудьте здесь. Ирен скривила личика, опустилась на табуретку и при помощи странных жестов попыталась передать мне какую-то информацию. Я ничего не понял и, следуя за врачом, зашел в маленькую комнату, прохладную, светлую, с белыми стенами потолком, с топчаном, застеленным клеенкой и стеклянным шкафом с медикаментами. Врач склонился над раковиной, тщательно вымыл руки, вытер их полотенцем. Затем снял с крючка и надел белый халат и подошел ко мне. Где? Я приподнял локоть. Врач посмотрел на лейкопластырь, осторожно отклеил его и уставился на рану. Потом поднял мой локоть повыше и отодрал второй пластырь. Оба отверстия он рассматривал недолго, после чего поднял глаза на меня. Огромные серые зрачки, многократно увеличенные линзами, Казалось, вперлись в мои самые потайные мысли. Взгляд был настолько долгим и пронзительным, что мне стало не по себе. Я не выдержал, криво улыбнулся, пожал плечами и, с ужасной фальшью в голосе, сказал «Ремонт! Гвозди! Кошмар одним словом!» На гвоздь, говорите, напоролись. Тихо и безразлично уточнил врач. Первый раз за минувшие сутки я вас желал, чтобы рядом со мной оказалась Ирен. — Ложь для меня — пытка. Врать не умею, боюсь и стыжусь. — Вроде на гвоздь, — ответил я и уставился на окно, наполовину прикрытое шторкой на шнурке. Врач, не меняясь в лице, подошел к шкафу, вынул пузырек с йодом и деревянную палочку с ватным скатышем. Медленно и аккуратно, словно художник, выписывающий тонкие детали, он намазал йодом кожу вокруг каждой ранки, Кинул палочку в корзину и опять принялся разглядывать мою руку от ладони до плеча. «Гвоздь случайно не был ржавым?» — спросил он. «Мне показалось, что от врача тянет холодком, точнее, от его пристального взгляда, от его очков с бронированными стеклами». «Вряд ли», — ответил я и вздохнул. «Скорее, он был покрыт оружейной смазкой». Ляктина, топчан». Больше он ничего не спрашивал про гвоздь, не интересовался ни его калибром, ни расстоянием, с которого я на него налетел, ни временем, когда это случилось. Придвинув к топчану табурет, врач накрыл его марлей, положил на него мою руку и попросил смотреть на стену. Что он делал с моей рукой, осталось для меня тайной, но боль была такой сильной и острой, что мне хотелось не только смотреть на стену, но и лезть на нее, кусать ее и бить по ней кулаками. «У тебя лицо белое!» — сказала мне Ирен, когда я, покачиваясь, вышел на терраску. «Я так громко орал, что с потолка посыпалась побелка», — ответил я. «Голова не кружится?» «Тебе должно быть виднее». Ирен расслабленно улыбнулась. Она посчитала, что если я шучу, значит, чувствую себя прекрасно и полон оптимизма. Это не было правдой. Ирен плохо меня знала. Обычно я начинал безудержно шутить, когда мне становилось совсем плохо. Защитная реакция организма. Я в самом деле едва держался на ногах. Правда, боль в руке быстро утихла, но слабость действовала на меня угнетающе. Тоже, кстати, одна из моих дурных привычек – безоглядно считать себя сильным человеком. Я так привык к своей силе, что воспринимал ее как нечто само собой разумеющееся. «Данное мне раз и навсегда». Оказывается, достаточно было десять минут полежать на хирургической решетке, чтобы усомниться в этом. Я сел на табуретку, чтобы не грохнуться на пол. Тут вышел врач. Он был уже без халата, в руке держал маленький пакетик с нарисованным на нем красным крестом. «Здесь два шприца и две ампулы», — сказал он Ирен. «Сможете сделать мужу укол? Сегодня вечером и завтра вечером». Ирен кивнула. Я тотчас представил, как она с огромным шприцем в руке склоняется над моей ягодицей и алчно замахивается, и, и от этого ужасного зрелища пот выступил у меня на лбу. «Нет, не может она мне сделать укол, не позволю! Кто, какой безответственный человек научил ее этому делу?» Я так и спросил, когда мы вышли на улицу. «Я два года работала медсестрой в больнице», — сказала она и покачала головой. А ты ведь меня совсем не знаешь, Кирилл. Я не стал развивать эту тему, опасаясь, что инспектор по чистоте может разглядеть в моих глазах любопытство к ее прошлому, несмотря на то, что это любопытство было вялым и почти нежизнеспособным. Тем не менее, мы мило поболтали о медицине и чудесах, которые она способна вытворить за какие-то вшивые сто долларов, которые Ирен пришлось выложить. Несмотря на то, что я еле передвигал ноги, Настроение мое, как атмосферное давление после грозы, стремительно полезло в гору. Может быть, эскулап ввел мне какой-нибудь эндорфин, чтобы я не грустил? Или же в самом деле тучи развеялись, и теперь мне не угрожали ни заражение крови, ни следственный изолятор? И можно вздохнуть свободно, и можно вздохнуть свободно, вернуться к нормальной жизни, снова обрести былую силу и уверенность в себе и навязать негодяи убийцы свои правила игры. Ощущение света и радужных перспектив настолько охватило нас обоих, что к дому ненавязчивой бабульки мы подошли в состоянии, в котором обычно выходят из ресторана. Я уже предвкушал, как мы сядем в Опель и тихо покатим по горячей маслянистой дороге, извивающейся перед морем, словно стриптизерша перед богатой клиентурой. Ирен тоже что-то предвкушала, потому как в нетерпеливом волнении потянулась к ручке калитки. И вдруг какой-то тихий посторонний звук поганым пауком заполз в наш радужный мир, зашуршал, заскрежетал своими членистыми мохнатыми лапками. И я не сразу осознал, что именно этот звук означает. Он лишь пробудил рефлекс защиты, и я отдернул руку Ирен так грубо, будто она тянулась к оголенному электрическому проводу. «Ты что?» — удивленно произнесла она. Я прижал палец к губам. Из-за калитки доносилось тихое шуршание и потрескивание. Хорошо знакомый мне еще по армейским временам звук, напоминающий отвратительную возню насекомого в спичечном коробке. «Не слышу!» — раздался голос Витька. «Громче!» Что именно меня насторожило, Ирен поняла мгновением позже. Радиостанция и типичный звук эфирных помех, который ни с чем не спутаешь. Я поймал удивленный и успокаивающий взгляд девушки, словно она хотела мне сказать: Ну что, ветек с кем-то говорит по радиостанции, а нам какой до этого дела? Она считала, что радиостанция, настроенная на милицейскую волну, все равно, что мобильный телефон, по которому можно трепаться по всякому мелочному поводу. Она не знала, что по служебной радиостанции милиционеры разговаривают, когда идет работа. Я едва приоткрыл калитку, чтобы можно было увидеть милиционера. Ирен прижалась щекой к моему лицу. Мы остолбенели. «Да», — громко говорил Витек, сидя перед опелем на корточках и прижимая радиостанцию к уху. «Я не буду записывать, потому что все и так вижу». Радиостанция шуршала, шипела в ответ, и я не мог разобрать ни слова. Как? Опель, уточнил ветек. Да про опель ты уже три раза говорил. Номер давай. Что? 36. Дальше. 88? Мать моя женщина, сходится! Сходится, говорю! Да я перед этим опелем сейчас раком стою, его радиатор нюхаю. Радиостанция хрюкала, шипела, как раскаленная сковородка. — Не знаю, откуда, — ответил Витек и, с трудом выпрямившись, схватился за поясницу. — Отдыхающие. Вроде на пляж пошли. — Ну, понял, понял, выясню. — Добро сделаю, мать моя женщина! Я тихо прикрыл калитку и словно приклеился к ней ладонью. Ирен смотрела на меня помертвевшими глазами. Мы не хотели верить тому, что услышали. Солнце померкло, небо затянулось тучами. — Петровна, — заорал из-за калитки Витек, — где эти твои хорошие ребята? — К врачу пошли, — отозвалась ненавязчивая старушка. — К какому еще врачу? — К нашему, к Александру Николаевичу. — Они что у тебя, больные, что ли? Если больные, так нечего по курортам шастать, — буркнул Витек. — Придется идти за ними в такую жару. Как тут не употеешь? Ирен схватила меня за руку. Мы пустились в постыдное бегство. Через чужие огороды, палисадники, каменные завалы. Подальше от курятника, от ненавязчивой бабульки, от Витька, у которого мать-женщина. Мне было тяжело, я часто дышал и думал, что в старости, наверное, буду так же бегать, если, конечно, доживу до нее. И Рен в коротком вечернем платье и на тонких шпильках напоминала циркуль с иголками, которыми мерит расстояние по карте. Умный сыщик запросто найдет нас по дыркам в грунте, которые она за собой оставляла. Но Витек вряд ли. Мы заползли в виноградник и рухнули на землю. «Лучше бы старушка глухонемой была», — сказал я, и, оторвав от лозы жесткий прохладный лист, прижал его к пульсирующему лбу. «Как все плохо, Кирилл, как все плохо!» — бормотала Ирен, но особой печали на ее лице я не заметил. Романтическое приключение продлевалось на неопределенный срок, и становилось все более изощренным. Теперь мы будем жить в винограднике, а это даже круче, чем в курятнике». «Да, хуже не бывает», — согласился я. «Сейчас врач расскажет милиционеру о моем пулевом ранении, и Витек даже потеть перестанет от той мысли, какого матерого преступника он упустил». Ирен, уставившись на незрелую гроздь, беззвучно шевелила губами, морщила лоб и пожимала плечами словно мысленно спорила сама с собой. «Не пойму», — сказала она, — «при чем здесь моя машина? Почему она попала в розыск?» «Как это почему?» — ответил я, раздвигая листья, чтобы можно было наблюдать за поселком. «Ты вчера требования милиционера игнорировала?» «Игнорировала. С места преступления скрылась?» «Скрылась. Вот и получай романтическое приключение по полной программе». «Подумаешь!» — игнорировала, фыркнула Ирен. «А в чем криминал? Я ничего плохого не сделала!» От жары дрожал воздух, и фигурка милиционера, торопливо идущего по шоссе, казалось, плавится и отекает. Я выпрямился во весь рост и принялся отряхивать брюки. Ирен продолжала сидеть на земле, не щадя своего единственного вечернего платья. Похоже, что она здорово испугалась, ползающего рядом с опелем милиционера. Конечно. Ведь ситуация изменилась принципиально. Раньше Ирен была сочувствующим, сострадающим мне элементом. Теперь же она без всяких условностей наравне со мной делила мою участь, прыгнув ко мне в кипящий чан. Отныне она тоже в розыске. Она тоже совершила героический побег с места преступления. И мы с ней конфликтуем с властью в одинаковой степени. Я с любопытством косился на Ирен, стараясь угадать, Какие метаморфозы происходят с ее настроением? Лучшая проверка человека – это страх. Страх быть убитым, страх перед милицией, страх разориться или страх позора, как ничто иное выворачивает человеческую суть наизнанку. Все, что человек с успехом прятал в себе годами, а порой и всю жизнь, мгновенно легализуется и выходит наружу, когда ему становится страшно. «Все, Кирилл», – произнесла Ирен потухшим голосом, и вяло хлопнула ладонью по серому пыльному пятну на платье. «Теперь нам с тобой один крест нести». «Так, приехали». Это уже чересчур серьезная заявка. Это уже просто вероломное нападение на мое сердце и душу. Вместо того, чтобы расплакаться и утирая сопли платочком, посетовать на горькую судьбу, Ирен кажется, не без радости увидела впереди заманчивые перспективы. «Один крест на двоих – это уже почти семья!» «Я и один неплохо с крестом справляюсь», — сказал я, рассматривая бинтовую повязку на руке. «Ты можешь вернуться домой». «Как вернуться?» — с неподдельным возмущением спросила Ирин, словно я переселял ее из комфортной квартиры в сарай. «Вернешься и заявишь в милицию, что вчера вечером у тебя угнали опель. В общем, вали все на меня. Видит Бог такой бурной реакции, я не мог предвидеть». Ирен, покраснев от гнева, вскочила на ноги. Глаза ее были широко раскрыты, губы дрожали, на переносице выступили капельки пота. «Валить все на тебя?» – задыхаясь, проговорила она. «Значит, ты считаешь, что я способна это сделать? Ты думаешь, что вот прямо сейчас я повернусь и пойду в милицию? В твоих глазах я выгляжу такой подлой! Да ты... да как ты мог?» Она замахнулась, и я невольно закрыл глаза. «Вот тебе и проверочка», — подумал я. «Но какая жертвенность! Какая самоотверженность! Снял бы шляпу, если бы носил». Я осторожно приоткрыл глаза. Ирен стояла ко мне спиной. Тело напряжено. Руки крепко обхватывают предплечья, Нервы аж звенят. Зря, конечно, я ее обидел. Но подарок она мне предложила слишком дорогой. Ко многому обязывающий. А коль так, то не подарок это вовсе, а предоплата. Ирен, сказал я и провел ладонью по ее голове. Она напряглась, втянула голову в плечи. Я не хотел тебя обидеть, просто я не понимаю, зачем ты портишь себе жизнь. Это ведь действительно мои проблемы, и я сгоряча втянул тебя в них. Ты по доброте душевной готова пойти на самопожертвование. Ты проявляешь самые лучшие чувства. Но ради кого? Ради меня? Да я грубый, неблагодарный человек. Я и вовсе не заслуживаю ни твоего благородства, ни твоих симпатий. Меня прорвало на откровенный разговор. Я почти открыто сказал Ирен, что ответного хода на ее чувства не будет, потому как я не хочу делить с ней судьбу, потому что не могу ответить ей взаимностью, потому что не хочу ломать ей жизнь и заставлять ее страдать, да потому что я не люблю ее. Вот и весь сказ. Плечи Ирен вздрогнули. У меня к горлу подкатил ком. Она плачет. Я ударил ее в самое сердце. Да, это больно. Так же, как больно было мне, когда я лежал на кушетке перед хирургом. Но та боль исцеляющая. За ней следует выздоровление. Она повернула голову. Красивый, изящный, породистый профиль. Маленький, слегка вздернутый нос. Выпуклый лоб, хорошо выраженные губы. Короткий подбородок тонкая шея, на губах дрожит напряженная улыбка, на ресницах радужно блестит одинокая слеза. — О каких симпатиях идет речь, Кирилл? — Кто тебе сказал, что я собираюсь с собой жертвовать? — с усмешкой спросила она. — Прости меня за цинизм, но проявлять благородство и бескорыстие в мои планы не входило. — По-моему, это уже была ария нестой оперы. Я перестал понимать, Ирен. — Я работаю в твоем агентстве частным сыщиком, — продолжала она, незаметно промокнув платком нос. — Я современная деловая женщина, которая сама делает себе карьеру, сама зарабатывает деньги, и я не настолько богата, чтобы проявлять возвышенные чувства. Кажется, мои брови непроизвольно полезли вверх. — То, что я сейчас рядом с тобой, — говорила Ирен, — и ее голос с каждым словом становился все более твердым. Означает лишь проявление служебного рвения. «Я выполняю свои профессиональные обязанности сыщика, ни больше, ни меньше, и выполняю эти обязанности, на мой взгляд, добросовестно, за что надеюсь получить адекватное финансовое вознаграждение. Короче, мне от тебя нужны только деньги». Я пожалел о том, что не попросил врача заранее подвязать мне челюсть, чтобы не отвисала. Кажется, никогда еще я не испытывал большего стыда, чем сейчас. Создавалось ощущение, что мое тело наполняется раскаленным свинцом, и под собственной тяжестью я медленно ухожу в землю, и Ирен уже смотрит на меня сверху вниз, и вот-вот она опустится на корточки, чтобы было удобнее со мной разговаривать. «Какова баба, а? Надеюсь получить адекватное финансовое вознаграждение. Коротко и ясно. И никаких сантиментов, охов и ахов, которые мне мерещились так долго и навязчиво. А с чего я вообще решил, что в меня можно влюбиться? Из меня проще вытряхнуть деньги, чем размягчить мое сердце. Ирен Рен Малачина давно это поняла. Она жесткий реалист и прагматик. Одинокая молодая женщина. Ей не на кого надеяться, кроме как на саму себя. А я, идиот, упрашивал. Ах, не надо жертвовать собой ради меня. Я этого не заслуживаю. Да, конечно, пробормотал я, с усердием приглаживая рукой челку. Если останусь жив, то можешь рассчитывать на адекватное и дансовое, в смысле, на адекватное финансовое вознаграждение. Вот и хорошо, ответила Ирен и улыбнулась. Объяснились. Чувство стыда постепенно отпускало, но душу заполняло какое-то скверное чувство, словно меня жестоко обманули. «Ты сам не знаешь, что хочешь», — сказал я себе. «Когда тебя любят плохо, когда не любят еще хуже». «А чего я в самом деле хотел от Бескорыстной преданности и дружбы, которые бывают у мужчин? Но между мужчиной и женщиной ничего похожего возникнуть не может». В отношениях с мужчиной женщина всегда корысна. Либо она ставит перед собой цель выйти замуж, либо получить деньги. В самом деле, на кой хрен сдалась Ирен моя дружба? Что она с ней делать будет? постель не уложит, в карман не положит, не съест, не выкурит, не выпьет. Абсолютно бесполезная вещь. Алло? Позвала Ирена, помахала пальцем перед моим лицом. Очнись! Я отряхнул головой, возвращая себя в реальность, в унылую, неуютную реальность, где все держится на деньгах и не бывает в чистом виде ни романтики, ни любви, ни подвигов. «Ты можешь немного пройти пешком?» — спросила Ирен, разглядев в моих глазах осмысленность.